Он совершал свой жизненный путь, сторонясь всех, и те, кто его хорошо знал, считали, что отпугивать малейшее проявление симпатии ему даже как-то сладко. И вот однажды, и притом том не когда-нибудь, а в самый сочельник, старик Скрудж корпел у себя в конторе над счетными книгами.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 «Вздор — Вздор! — проворчал Скрудж. «Чепуха — Чепуха! Племянник Скруджа так разогрелся, бодро шагая по морозцу, что казалось, от него пышит жаром, как от печки. Щеки у него рдели, прямо любо-дорого посмотреть, глаза сверкали, а изо рта валил пар. — Это святки, чепуха, дядюшка? — переспросил племянник. — Верно я вас не понял. «Слыхали — Слыхали, — сказал Скрудж.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 Таких же людей, как они сами, предыдущих одной с ними дорогой к могиле, а не каких-то существ иной породы, которым подобает идти другим путем. А посему, дядюшка, хотя это и верно, что на святках у меня еще ни разу не прибавилось ни одной монетки в кармане, я верю, что Рождество приносит мне добро, и будет приносить добро, и да здравствует Рождество».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 И все же племянник, покидая контору, ничем не выразил своей досады. В дверях он задержался, чтобы принести свои поздравления клерку, который, хотя и окоченел от холода, тем не менее оказался теплее Скруджа и сердечно отвечал на приветствие. «Вот еще один умалишённый», — пробормотал Скрудж, подслушивая ответ клерка. «Какой-то жалкий писец с жалованием в пятнадцать шиллингов, обременённый с женой и детьми туда же.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 Не подлежит сомнению и то, что Скрудж отнюдь не мог похвастаться особенно живой фантазией. Она у него работала не лучше, а, пожалуй, даже и хуже, чем у любого лондонца, не исключая даже, а это сильно сказано, городских советников, олдерменов и членов гильдии. Необходимо заметить еще, что Скрудж, упомянув днем о своем компаньоне, скончавшемся семь лет назад, больше ни разу не вспомнила покойным.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 Гостиная, спальня, кладовая — везде все как следует быть. Под столом — никого. Под диваном — никого. В камине тлеет скупой огонек, миска и ложка ждут на столе, кастрюлька с жидкой овсянкой, коей Скрудж пользовал себя на ночь от простуды, на полочке в очаге. Под кроватью — никого. В шкафу — никого. В халате, висевшем на стене и имевшем какой-то подозрительный вид — тоже никого. В кладовой все на месте, ржавые каминные решетки, пару старых башмаков, две корзины для рыбы, трехногий умывальник и кочерга. Удостоверившись осмотром, Скрудж запер дверь в квартиру. Запер, заметьте, не на два оборота ключа, что вовсе не входило в его привычки.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 Так, словно на гладкой поверхности изразцов не было вовсе никаких изображений, зато она обладала способностью воссоздавать образы из обрывков мыслей, беспорядочно мелькавших в его мозгу. «Чепуха!» — проворчал Скрудж и принялся шагать по комнате. Пройдя несколько раз из угла в угол, он снова сел на стул и откинул голову на спинку.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 произнес Скрудж язвительно и холодно, как всегда. «Что вам от меня надобно?» «Очень, Очень многое. многое!» Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что это голос Марли. «Кто вы такой?» «Спроси лучше, красиво, кем, лучше я кем я был». «Кем же вы были в таком случае?» спросил Скрудж, повысив голос. «Для привидения вы слишком приве... разборчивый».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 «Но ты же всегда хорошо вел свои дела, Джейкоб!» пробормотал Скрудж, который уже начал примерять его слова к себе. «Дела!», дела. вскричал призрак, снова заламывая руки.